Глава 16. Март 1944 года. Стук в дверь пробуждает Лаля от крепкого сна. Он осторожно открывает дверь, ожидая увидеть кого-нибудь из цыганских мальчишек. Но в дверях стоят два испуганных молодых человека с бегающими глазами. «Что вам нужно?» «Ты татуировщик?» – спрашивает один из них по-польски. «Смотря для кого?» «Нам нужен татуировщик», – говорит другой парень. «Нам сказали, он живет здесь». Проходите сюда, пока не разбудили детей. Лаля закрывает за парнями дверь и знаком предлагает сесть на койку. Гости оба высокие и худые, а у одного на лице веснушки. Спрашиваю снова, что вам нужно? У нас есть друг с запинкой, говорит веснушчатый. Друзья у всех есть, перебивает его Лаля. Наш друг в беде. А мы все разве не в беде? Парни смотрят друг на друга, не решаясь продолжать. «Извините, продолжайте. Его поймали, и мы боимся, что убьют». «На чем поймали?» «Ну, на прошлой неделе он сбежал, его поймали и привели сюда. Что, по-твоему, они с ним сделают?» Лали недоверчиво смотрит на них. «Как, черт возьми, он сбежал, и почему оказался таким глупым, что попался?» «Мы не знаем всю историю». «Ну, его повесят, вероятно, прямо завтра утром. Вы знаете, что это наказание за побег, если только он не удался». «Ты можешь что-нибудь сделать? Люди говорят, ты можешь помочь». «Я могу помочь, если нужна дополнительная еда, но на этом все. Где сейчас ваш парень?» «На улице». «Около барака?» «Угу». «Господи, скорее зовите его сюда», — открывая дверь, говорит Лаля. Один парень выходит на улицу и вскоре возвращается с молодым человеком, дрожащим от страха. Лаля указывает на койку, и тот садится, у него припухшие глаза». «Твои друзья сказали, что ты сбежал». «Да, пан». «Как тебе это удалось?» «Ну, я работал за ограждением и спросил караульного, можно ли мне облегчиться. Он велел мне пойти к деревьям, чтобы не воняло. Когда я вернулся к своему наряду, они все уже пошли прочь. Я испугался, что если побегу за ними, меня пристрелят караульные, так что я пошел обратно в лес». «И?» — спрашивает Лаля. «Ну, я шел и шел, потом меня схватили, когда я зашел в деревню стащить еды, я голодал. Солдаты увидели мой номер на руке и привели сюда. А теперь они собираются повесить тебя завтра утром, верно?» Голова парня падает. Лоля думает, что именно так он будет выглядеть завтра утром, когда его вздернут. «Ты можешь как-нибудь помочь нам, татуировщик?» Лаля вышагивает по комнатушке, потом отворачивает рука в парня и рассматривает номер. Это его собственная работа. И продолжает ходить. Парни молча сидят. Побудьте здесь, твердо произносит он, хватает портфель и быстро выходит из комнаты. Прожектора обшаривают территорию, как безумные глаза, выискивающие кого бы убить. Прижимаясь к строениям, Лаля пробирается к административному корпусу и входит в главную контору. С облегчением он замечает застойкой стойкой Беллу. Она поднимает на него глаза. «Лаля, что ты здесь делаешь? У меня нет для тебя работы. Привет, Белла, можно кое-что у тебя спросить?» «Конечно, все что угодно, ты ведь знаешь, Лаля». Когда я заходил сюда днем, мне кажется, я слышал разговор о каком-то транспорте, уходящем сегодня ночью. Да, один транспорт уходит в полночь в другой лагерь. Сколько там народа? Белла берет лежащий рядом список сотня имен, а что? Имена не номера? Нет, у них нет номеров, их привезли сегодня, а потом отправляют в мужской лагерь. Ни один не имеет номера. Можно втиснуть в этот список еще одного? «Думаю, да. Кого? Тебя? Нет, ты ведь знаешь, что я не уйду отсюда без Гиты. Это кто-то другой, чем меньше ты знаешь, тем лучше». «Хорошо, сделаю это для тебя, как его зовут». «Черт», — воскликнул Лали. — «сейчас вернусь». Злясь на себя, Лали быстро возвращается в свой барак. «Твое имя, как тебя зовут?» «Мендель». «А дальше?» «Извините, Мендель Бауэр». В конторе Белла дополняет напечатанный на машинке список. «А охранники не заметят, что одна фамилия напечатана на другой машинке?» – спрашивает Лаля. «Нет, им лень разбираться с этим. Просто скажи этому парню, чтобы был на территории, когда увидит погрузку в транспорт». Лаля достает из своего портфеля кольцо с рубинами и бриллиантами и вручает Белле. «Спасибо. Это тебе. Можешь оставить себе или продать. Я прослежу, чтобы он сел в транспорт». Вернувшись в свою коморку, Лалия прогоняет двоих друзей Менделя с кровати, достает свой портфель и садится рядом с ним. «Дай твою руку», — парни смотрят, как Лаля перебивает номер в изображение змеи. «Татуировка несовершенна, но цифры скрывают». «Зачем ты это делаешь?» — спрашивает один из парней. «Там, куда едет Мендель, все без номеров. Его номер могли бы вскоре заметить, и тогда парня вернули бы сюда прямо на свидание с палачом». Он заканчивает работу и поворачивается к двум другим. «А вы отправляйтесь в свой барак и будьте осторожны, я способен спасти лишь одного за вечер. Вашего друга завтра здесь уже не будет, он уезжает в полночь. Не знаю, куда его повезут, но у него, по крайней мере, появляется шанс остаться в живых, понимаете?» Трое парней обнимаются, обещая друг другу встретиться по ту сторону этого кошмара. Когда друзья уходят, Лали снова садится рядом с Менделем. «Останешься здесь до отъезда. Я отведу тебя к грузовикам, а дальше смотри сам. Не знаю, как вас благодарить. Если тебе снова удастся сбежать, смотри, чтобы не поймали. Это будет достаточная для меня благодарность». Некоторое время спустя Лали слышит шум, выдающий какое-то движение в лагере. «Давай, пора идти». Они проскальзывают вдоль стен барака и различают два грузовика, в которые садятся люди. «Поторопись и постарайся попасть в середину одной из очередей. Смешайся с ними, и когда спросят, назови свое имя». Мендель торопливо уходит и пристраивается к очереди. Обхватив себя руками, он старается согреться и в то же время прикрыть змею у себя на руке. Лали смотрит, как караульные находят в списке его имя, и подталкивает к кузову. Когда двигатель заводится и грузовик отъезжает, Лалек, радучись, возвращается к себе.